Глава 45, в которой разъясняется прошлое. ⁇ Моя прекрасная, моя любимая Анастасия ⁇ Я так долго думал, с чего начать, моё к тебе послание, что теперь голова совсем опустела, а мысли из нее будто бы испарились. Столько лет прошло, но я не забыл тебя и по-прежнему вспоминаю каждый миг из тех недолгих дней, что были отведены нашей любви. Первое время я задавался вопросами и даже злился. Признаться, в злобе этой решил, что ты меня совсем не любила, раз вот так внезапно исчезла. Но по долгом размышлении пришел к выводу, что, скорее всего, ты воспользовалась свойствами кулона по незнанию или из женского любопытства. Анастасия вздохнула и смахнула снова подступившие слезы. Любимый, наивный Чарльз! Нет, не из любопытства или неосторожности открыла она кулон. Наоборот, она сделала это намеренно. Поняв, что беременна, Анастасия сначала обрадовалась. все таки ребенка она хотела всегда, а уж ребенка от любимого мужчины и подавно. Их любовь с Ричардом вспыхнула сразу же. Он был восхищен ее необычной красотой и эксцентричностью. ее же покорили его манеры и чувства такта. Лорд Кавендиш был аристократом и джентльменом до мозга костей. После неудачного брака и пары попыток построить новые отношения, закончившиеся провалом, Анастасия перестала верить мужчинам и перестала надеяться. Подруги говорили, что у нее слишком большие запросы. Только, обжёгшись, она больше не хотела разменивать свою жизнь абы на кого. А Чарльз стал глотком свежего воздуха, пошатнувшие ее веру в то, что настоящие мужчины перевелись на этой грешной земле. Когда Анастасия поняла, что плоды их с лордом любви не заставили себя ждать, с со сознанием свалившегося на нее счастья пришел и страх. Как? Как она будет рожать в Англии XIX века? Она прекрасно знала, какова была смертность при родах в те годы. «А что, если беременность будет развиваться проблематично?» С ее-то отрицательным резус-фактором: а что если плод будет расположен неправильно, это же почти гарантированная гибель младенца, да и ее тоже. Чем больше Анастасия над этим размышляла, тем страшнее ей становилось. Она, конечно же, сразу рассказала Чарльзу о своем положении, и тот, несмотря на все странности, сопутствующие их судьбоносной встрече, собирался сделать ее герцогиней Дерберширской леди Кавендиш. А когда Анастасия намекнула ему на свои страхи относительно родов, уж еле медсестре не знать, чем чревато отсутствие своевременной медицинской помощи, Чарльз лишь отмахнулся, рожают же все остальные. Однако беспокойство Анастасии росло. Когда однажды утром она, проснувшись, почувствовала, как неприятно тянет низ живота, испугалась, что и на этот раз у нее случится выкидыш, ведь один она уже перенесла на первом году своего замужества. И тогда Анастасия решилась. Как бы сильно она ни любила Чарльза, какие бы планы он ни строил на их будущее, она должна вернуться назад, в свое будущее. Правда, как работал кулон, Анастасия представления не имела, как, впрочем, и сам Чарльз. Ей повезло. Стоило Анастасии положить кулон на одну ладонь и накрыть его второй — как тут же она ощутила начавший исходить от него жар, а уже через мгновение кулон раскрылся. Она даже не успела подумать о том, что кулон может отправить ее совсем в другое место и время, как оказалась погружённой в какую-то необычную реальность, где все искрилось, плыло и вертелось. От этой круговерти ее замутило, и Анастасия зажмурила глаза. А когда открыла их, то увидела вокруг больничные стены. Уже позже ей сказала медсестра, что ее нашли без сознания в Сент-Джеймском парке. А еще по прошествии нескольких часов Анастасия выяснила, что здесь, в ее реальности, прошло столько же времени, сколько и там, в прошлом. А срок ее визы давно истек. Анастасия притворилась, что не помнит последних месяцев своей жизни. Этому нашлось и подтверждение. Вскоре в полиции обнаружили заявление, оставленное несколько месяцев назад некой российской гражданкой о том, что ее подруга Анастасия Разумова таинственным образом исчезла прямо с бала, на который они приехали в Лондон. Притворяться Анастасия продолжила и по возвращении в Россию. Подруга Даша была безумно рада появлению пропавшей Насти, но задавала слишком много вопросов, поэтому еще через месяц Анастасия собрала вещи и, распрощавшись с родным городом, уехала, куда глаза глядят. Ну как она будет рассказывать Даше о своей беременности, которую уже нельзя было скрыть? Признаться, что ее унесло в прошлое, и она родила от английского лорда? Уж лучше потери памяти, чем обвинение в безумии. Вот так Анастасия, вместе с родившейся через несколько месяцев Ритой, начала жизнь с чистого листа. Она мечтала вернуться в прошлое. И как только оправилась после родов, все пыталась открыть кулон, покачивая на руках крохотную дочку, но тот будто закостенел и больше не срабатывал. И лишь спустя десять с лишним лет он снова раскрылся, забрав у нее любопытную Риту. «Я сразу понял, что передо мной наша с тобой дочка», продолжила читать письмо Анастасия. «К сожалению, ее перемещение прошло тяжело», и Маргарет долго болела. Порой я боялся, что потеряю её. Однако, когда самый сложный период миновал, и она пошла на поправку, меня ждало еще одно потрясение — Маргарет лишилась памяти. Сейчас я думаю, что то было провидение Господа, который лишил ее памяти. Как бы воспринял детский разум такую перемену? Теперь же Маргарет все вспомнила. А я? Я никогда не забывал. Помнишь ли ты меня, моя возлюбленная Анастасия? Какая ты стала? Как живешь? Я мечтаю однажды снова воспользоваться свойствами кулона и увидеть тебя. Но пока не могу этого сделать. Сначала мне нужно убедиться, что Маргарет здесь не останется одна. Потом Анастасия еще долго перечитывала оба письма и перебирала дрожащими пальцами фотографии. Чарльз почти не изменился разве что обзавелся парой лишних морщин. А вот Рита... Господи, как же она стала похожа на неё, Анастасию! Только волосы были светлыми, в отца, а в остальном — вылитая мать. «Какая же ты красивая моя девочка!» — шептала Анастасия. «Какая же ты красивая!» Осознание, что ближайшие десять лет ей не суждено увидеть Риту, тяжелым камнем легло на сердце. Однако теперь ей все же проще дышалось, ведь Анастасия знала, что Рита не одна, не в неизвестности, а там, в прошлом, с всё еще любящим ее Чарльзом. Она тоже не перестала его любить, никогда не переставала.